10. Докуда во разность? Господин де Вольтер однажды в беседе со многими той страны министрами, находясь, отменно остроумно высказал: Разность промеж людей доходит временем до высочайшего градуса, отчего иные столь великие, что для покрытия головы своей сами дооны на цыпочки подниматься должны. а другие для того же в голове своей сами на колени опускаться принуждены и обретаются